Последний снег таял на глазах». Ручьи гомонили, звенели, сверкали, с трежнем реки, самой быстриной, безудержным потоком неслись льдины, громоздились одна на другую, с плесканием рушились в холодную мутную воду, тяжко ворочались и иногда выносились на поемные места, и там среди густого тольника застревали и, плача по зиме, точили в согревающуюся землю холодные чистые слезы. Вся земля оказалось живой, молодой, переполненной детской радостью. И только на третьи сутки, когда по вздувшейся реке неслись одинокие уже льдины и неудержимо ширились вокруг светлые полои, странники перебрались с рыбаками на лодке на другой берег и по солнечной раскишей дороге направились к скромному монастырьку. На припеке на солнышке стояла деревянная церковка, срубленная самими иноками, а вокруг нее были разбросаны убогие лачушки-келийки. Путники остановились, не зная, куда им направить стопы. Вдруг из лесу, попросохшей уже на припеке тропке, тихонько напивая что-то, вышел молодой монах в оборванном и порыжевшем подряснике и старенькой скуфеечке. И как только поднял он на гостей глаза, так сам весь точно сразу исчез. До того прекрасны были эти глаза. Огромные, бледно-голубые, они целыми снопами струили в мир теплый ласковый свет. Все остальное в нем точно не нужно было, точно только рамой служило этим чудесным не от мира сего глазам. И бледное прозрачное и тихое лицо, опушенное белокурой бородкой, и это слабое чуть сутулое тело, и жалкая одежонка, и лопатки липовые. И еще издали он поторопился первым поклониться гостям. Помолиться пришли. Со светлой улыбкой спросил он грудным голосом. «Милости просим, милости просим. бедня только что отошла. Пойдемте пока ко мне в келью, отдохнемте». «А зовут меня Павлом», — улыбнулся он всем своим существом. Павел был боярского рода. С молодых лет любил он подавать милостыню, и часто, раздав не только все деньги, но и всю одежду, возвращался домой совсем раздетым. В начале 15 века в уделе Можайского князя в селе Николоча жил мужик Лука. Однажды он нашел в глухом месте на дереве икону Богородицы. Лука взял ее и принес домой. Сразу же поднялась молва о чудесных исцелениях от явленной иконы. Народ повалил к Луке со всех сторон и вошел Лука в великую честь и славу. Он отправился с иконой в Можайск, князь с боярами, и все граждане вышли к нему навстречу. Отсюда Лука направился в Москву. Там икону встретил митрополит кресты и со всем освященным собором, князья, княгини, бояре и множество народа. Потом Лука стал ходить со своей иконой из города в город. Все его чистили, как некоего апостола или пророка, и щедро отделяли всякими дарами. Таким путем собрал он себе великое богатство, воротясь на родину, Лука построил монастырь для своей иконы, а для себя воздвиг светлые хоромы. Он стал жить по-княжески, окружил себя всякой роскошью и многочисленными слугами и отроками. Трапеза его изобиловала тучными брашнами и благовонными питиями. Плесуны песенники в запуске увеселяли его, начал он забавляться и охотою, выезжая с естребами соколами и кречетами, держал большую псарню и ручных медведей. Павел поступил было в этот монастырь послушником, но ему стало противно в этом вертепе, и он, наслышавшись о заволжских старцах, ушел в северные леса и поселился неподалеку от Кириллова монастыря в дупле Старой Липы. Так прожил он три года, молясь, воспевая псалмы и беседуя с птицами и зверями лесными. «Радуйся, чечаше, без преткновенья и вышних ум свой вперяя и сердце очищая от всех страстных мятеж». Впрочем, мятежей благодатная душа это почти и не знала, и сумрак их скоро рассеивался без следа, так весной только на короткое время набежит на солнце легкая тучка, а там снова все загорится и запоет. В противоположность другим белозерцам Павел беседу грехом не считал.